Неспешно прогуливаясь под ручку со старшим драконом, я ждала, когда мы перейдём к главному. Дима со Славой следовали за нами и о чём-то тихо разговаривали. Я бы предпочла поменяться местами, но увы, правила приличия не позволяли. Наконец, старший дракон коснулся темы, раскрывающей суть проблемы королевской семьи и пути её решения, в которых мне отводилась не последняя роль. А задумка дракона была грандиозна и коварна. Прежде чем рассказать о ней, старший дракон протянул колечко из жёлтого металла с зелёным камнем. "Что это?" недоумённо спросила я. "Кольцо. И одно из великих реликвий драконов, которую полагается носить членам королевской семьи в знак особого расположения и покровительства. Такие кольца даёт преданным людям. — И за что же мне такая честь? — спросила, подозрительно косясь на золотой ободок и совсем не торопясь его надевать. — Это нужно мне, для исполнения моего плана. Когда на тебе будет это кольцо, разговаривай шепотом, и тебя услышат только носители подобной реликвии, но они посторонние, как бы близко они ни стояли. Нажмешь на камень, и тебя услышат лишь собеседник. — И за что же мне такая честь? взяв мою руку, дракон надел кольцо на средний палец, который мне сейчас очень хотелось ему показать. Может, и меня посветишь в свой гениальный план? Безусловно. Ваша тройка важна его честь. Я уже с опаской косилась на дракона и начинала задумываться, куда же я попала. Думаю, Демирий уже рассказал тебе о нашей непростой ситуации в стране. Увидев мой кивок, Вилор добавил: Кто бы сомневался? Терпение, Надя, терпение так повелось из покол веков и со временем стало законом. Когда король уходит, его место должны занять старший сын или дочь. Королевский род всегда сильнейший. Но эту силу можно оспорить. Я нахмурилась. Это не тот случай. Сейчас ситуация другая. Ты права. Есть и второй обязательный закон наследования король должен властвовать не только над страной, но в первую очередь над своим зверем. А мой зверь слишком силён. С этим не поспоришь. Несмотря на то, что наследник является не самым крупным драконом, от него исходят сила, уверенность и жёсткость. Это сложно передать словами, надо видеть и чувствовать. Даже меня пробирает хоть я и из другого мира да в силе наследника никто не сомневается да и не думает усомниться а о тем кто попробует рискнуть дракон быстро перегрызёт горло личность у вилора неординарная властная характер непоганейший и бескомпромиссный без сомнения королём он станет отличным но вот мужем чаще драконы восходящие на трон женаты или уже нашли свою любовь что доказывает зверь внутри под контролем, он гибок и способен чувствовать. Поверь, наша история не раз доказывала, бездушный или чёрствый правитель не принесёт блага своему государству. В короле должны бушевать эмоции, но под строгим контролем. А уж сколько раз история моего мира доказывала озвученный факт. Сейчас 2 из 6 королевских родов нашей страны хотят власти, точнее сказать, они её жаждут. Кара за измену государству полное вырезание рода. Поэтому, будучи трусами, заговорщики стараются действовать законным путём. Хороший, и, пожалуй, единственный предлог для них это то, что я ещё не влюблён. И как долго длится это противостояние? 30 лет. Ничего себе. Заметив моё потрясение, Вилор хмыкнул. «Мы живем долго, и для нас годы имеют гораздо меньшее значение, чем для тебя». «Пожалуй, а жаль, я совершенно не против того, чтобы прожить лишнюю сотню лет. Что будет в итоге?» «Не я же вижу будущее, но все такие конфликты заканчиваются одинаково военным противостоянием. Первый вариант – заговорщики дожидаются ухода отца, собирают совет родов. и ставит на нём вопрос о моей адекватности в его адекватности и у меня имелись сомнения если я не пойду им на встречу начнётся кровавый конфликт роды разделятся прольётся много крови и несмотря ни на что скорее всего победа будет за нами государство окажется ослабленным я не могу позволить чтобы это произошло а если ты найдёшь свою любовь Дракон поднял бровь, словно сомневаясь в этом, и я, достаточно пообщавшаяся с ним, разделяла его сомнения. Тогда меня попробуют устранить незаконным путем. На это пойдет только один род. Вот с ним у нас и намечается резня. Победа опять же окажется за нами, но род понесет большие потери. И нас попытаются свергнуть уже другие, думаю, с большим успехом. Ни один из сценариев меня не устраивает ищу бы поэтому у меня есть свой план вероятность того что я влюблюсь крайне мала и значит нужно найти другой способ укрепить род чтобы на него никто и не подумал напасть страх очень заразное состояние на этом я и сыграю после чего род главных инициаторов переворота необходимо будет вырезать вплоть до маленьких детей и присоединить его остатки к самому слабому из шести оставшихся родов. Это просто я не могла найти слов. Лицо Вилора стало жёстким. Кровь обязательно прольётся. Вопрос в том, сколько и неё затеяли эти интриги. Мне нужно выяснить, какой из двух родов в оппозиции главной, кто инициатор всего этого, и решить данную задачу мне поможете вы. Мы Ты спросила я, не совсем понимая его логику. Сейчас с ним очень мощная тройка, которая связана родством с нашим родом. Скоро к нему присоединишься и ты, а Вячеслав обеспечит поддержку обратной. Это просто прекрасно. Через несколько лет вы окончите академию и станете трёдой. А значит, вас нужно переманить на свою сторону заранее, что заговорщики и постараются сделать. Ты в этом уверен? Да, есть два пути. Либо они вас переманивают, либо устраняют. После этих слов я резко остановилась и зло посмотрела на дракона. Во что ты нас втянул? Если не знать, что ты такая глуша, можно предположить, что умная женщина. Я, окончательно разозлившись, начала плести заклинания, Но дракон Молниенос, отреагировав, схватил меня за локоть и притиснул к себе. Прекрати немедленно. В тот момент, когда ты объединилась с Демирием, ты была обречена. Тройка, хоть и не до конца обученная, представляет опасность для драконов. Мы мало пользуемся магией, так что выбора у тебя не было с самого начала. Что такое? Нагнали нас Слава и Дима. Они слышали нашу рогонь, но не поняли её причины. Подготовьтесь сегодня к жену и продемонстрируйте всем, что вы сила, с которой стоит считаться и которую не так просто устранить. Ребята, переводили взгляд с меня на Велора. Они догадались о сути конфликта. А ты уверен, что это лучший момент для демонстрации? Голодная я злая. Учтом процедил Велор. И отпустив мой локоть, обратился к Диме. Ты закончил с объяснениями? Да. Тогда готовьтесь к ужину. Жду вас в 7 в столовой. Наследник повернулся, чтобы уйти. Вилор. Он обернулся, чуть прищурившись. Не понравилось, что назвала его по имени. Ничего, потерпит. А как на самом деле обстоят дела с контролем зверя? Еле слышно спросила я. Мой зверь сильный и своенной, но я его контролирую. Кроме того, после семьи я больше всего люблю власть. Криво усмехнулся дракон. До вечера. Вот тебе и прогулка.